Глава 99 Покинув пределы Каиры, беглецы пересекли Нил и отправились на запад, к городу Аусим. По пути они бросили машину и взяли на прокат новую, щедро заплатив администратору за молчание. Какое-то время ему удастся оставаться инкогнито, но это ненадолго. Еще через какое-то время они остановились близ небольшого торгового центра, больше напоминавшего о современный базар. Там им удалось выполнить все задуманное: перекусить, повторно умыться, купить новую чистую одежду и обзавестись стареньким фотоаппаратом фирмы Panasonic. Главным его достоинством было то, что как и современные приборы Он выводил снимок на небольшой экран, позволяя предварительно оценить качество изображения. Вдобавок к этому по настоянию Марго была выбрана водонепроницаемая модель на случай, если им придется лезть под воду. Теперь, когда страх и паника отступили, желудок был полон, кожа чиста, а одежда свежа, Маргарита Романова смогла собраться с мыслями и проанализировать все то, что они успели узнать. Итак, во-первых, На пути к Комбусу, им, как и в Москве, предстоит пройти несколько промежуточных пунктов назначения, где придется разгадать определенные загадки, чтобы отыскать следующую подсказку. Точное число подобных остановок Ратцингер определить не смог. В Москве было шесть вокзалов, а также Триумф-Палас и Ваганьковское кладбище. Всего восемь. Марго с раздражением поняла, что путешествие обещает быть долгим. И ей придется приложить немало усилий, чтобы продержаться до конца. Однако ее воодушевляла кристальная ясность предстоящей задачи: прийти на место и расшифровать порцию странных посланий, чтобы продвинуться дальше. Проще некуда. И тут она подошла ко второму ставшему очевидным факту Сититы все эти века неотрывно следили за остановками на пути к Нобиту, охраняли и, возможно, модернизировали устанавливая изощренные ловушки. Например, они поместили огнеметы в храм Ра. Что еще этим психам пришло в голову поместить в древнеегипетские святилища, оставалось только гадать. По крайней мере, тайный механизм в обелиске Синусерта был явно создан еще 40 веков назад. Тогда же создали и ключ-жезл, который пришлось оставить в замке. Марго пыталась понять, почему он был в руках жреца во время нападения на Нефедова? Ведь следственная группа завладела им, когда раненый пулей федералов, убийца выронил жезл на пол. Вероятно, каждый из жрецов Сета имел подобный артефакт, открывавший доступ к закрытым для остальных тайным святилищам. Но как тогда набирать новых адептов в Орден? Ответ лежал на поверхности. Ничего в Ордене не происходило без ведома жрецов, руководивших всеми действиями организации. Видимо, это касалось и приема новых членов в Братство. Об отыскавшем и расшифровавшем указания в нагаде потенциальном соискателе наверняка докладывали шпионы, после чего жрец принимал решение о допуске претендента к первому испытанию. Проследив за соискателем, шпионы сообщали жрецу, и тот поджидал его у входа в храм, открывая его своим волшебным жезлом. Если соискатель достойно себя показывал в подземном храме и умудрялся расшифровать подсказку, то его отправляли к следующей, и так до самого финала. Ворвавшись в размеренную жизнь тайного братства, федералы вместе с Марго и Ратсингером разрушили древнюю схему, завладели жезлом и проникли в храм без всякого согласования со жрецами, и тем не менее их поджидали на месте и едва не убили чтобы не дать отыскать следующее послание. Значит, жрецы догадались, что беглецы направляются в храм Ра и подослали своего человека заранее. А значит, не было никаких оснований надеяться, что в остальных храмах, которые еще предстоит посетить, их снова не будет ждать засада. Стоило признать, что теперь Марго радовалась наличию у Ковальского и Реховского оружия. В-третьих, вероятнее всего, В следующем храме нужно присматриваться и искать статуэтки египетских божеств с характерными выступами в основании, которые выдадут их принадлежность к механизму загадочной каменной сферы. Что бы ни было запечатано внутри, для сытитов этот предмет крайне ценен. Вероятно, он тоже может хранить тайное указание на местонахождение их главной базы в Омбасе все практически в точности повторяет то, что происходило в Москве. Разве что сумасшедшего временного лимита нет. Да и на кону стоят жизни не сотен людей, а лишь нас пятерых. Несмотря на то, что прежде угроза жизни сохранялась и отчетливо ощущалась, Марго осознала, что все ее похождения в Москве в то же время кардинально отличались от того, что успело произойти в Египте. Во время попыток предотвратить взрывы на вокзалах, опасность исходила от сетитов опосредованно. То взрыв бомбы на перроне, то попытка спасти утопающих в реке, то хлипкий тайне прорытый тоннель на кладбище, то взорванный небоскреб. Но ни разу сетиты не пытались убить лично Марго, лишить ее жизни, глядя прямо в глаза. А вот в храме Ра под обелиском Синусерта I случилось именно это. Гневные глаза культиста, смотрящие на нее сквозь маску бога хаоса и разрушения, накрепко врезались девушке в память. А в них не было ни жалости, ни сострадания, только ненависть и жажда убийства. Ей хотелось убежать, как тогда в штаб-квартире ФСБ после теракта на Савеловском вокзале. Однако бежать уже некуда. Марго, как и все остальные, зашла слишком далеко, чтобы сейчас останавливаться. Она решилась отправиться в другую страну, чтобы отыскать главное логово сеттитов и остановить их раз и навсегда. Ее мысли вернулись к отчету о вскрытии тела отца, который Ковальский дал ей прочитать, пока они ехали из аэропорта Каира к Египетскому музею. Выводы патолога-анатома расстроили Марго и обескуражили. Никаких следов насильственной смерти отыскать не удалось. Все внешние признаки указывали на то, что Владимир Романов все-таки покончил с собой, как и предполагало следствие изначально. Токсикологическая экспертиза обнаружила высокое содержание в крови галлюциногенов, которые лишь дополняли версию о самоубийстве. Неужели папа был под этой дрянью, когда решился лишить себя жизни? Ей совершенно не хотелось верить, что все действия отца были продиктованы исключительно теми эфемерными образами, что появились в его мозгу после употребления галлюциногенных смесей. Аналогичный дурман, к слову сказать, как подтверждала токсикология, был обнаружен в подземном святилище Сатитов на Ваганьковском кладбище. И тем не менее, вряд ли Владимир Романов мог оставить подсказки, будучи в бреду. Наверняка он сделал все заранее, а затем употребил смесь, чтобы легче было свести счеты с жизнью. Как бы там ни было, на самом деле, ее отец принес себя в жертву, чтобы сытитов остановили его коллеги. Марго Сукором напомнила себе об этом. Ей следует ценить и уважать такой самоотверженный поступок отца. В конечном счете, именно он должен служить ей напоминанием в моменты малодушия. «Помни, почему ты ввязалась во все это». Почему ты жаждешь остановиться, Титов? Потому что именно этого хотел в последние мгновения жизни папа. И если ты свернешь с опасного пути, то предашь его. Предашь себя. Нельзя останавливаться, как бы тяжело и страшно ни было. Иначе они победят. Сфокусировавшись на этих мыслях, Маргарита Романова откинулась на спинку пассажирского сиденья. а Автомобиль тем временем нес ее к следующему храму египетского бога ветра Шу